Летние каникулы – это, наверное, самое желанное время для любого учащегося. Его всегда ждут с нетерпением, на него строят планы, участвуют во всяких школьных инициативах, чтобы хотя бы на неделю пораньше уйти на каникулы. И, конечно, очень грустят, когда это счастливое время заканчивается. И каким бы насыщенным ни было это проведенное на каникулах время, однажды оно подходит к концу. И как бы ни хотелось, но надо возвращаться к обглоданному со всех сторон граниту науки. Но и тут есть свои радости, так как в школе начинаются разговоры о том, кто и как провел лето. А это тоже очень интересно и увлекательно. Друзья делятся впечатлениями, рассказывают о своих подвигах, обсуждают пережитые. Вот и в одном из средних городов нашей страны Трое одноклассников решили в первый раз после долгой трехмесячной разлуки встретиться, чтобы поговорить о проведенном времени. За неделю до начала нового учебного года они собрались на квартире одного из них в то время, когда его родители еще не было в городе. Раздался звонок в дверь. Леонид, это хозяин квартиры, бросился к двери и, не глядя в глазок, распахнул его. «Ха, салют!» «Здорово, братан!» На пороге стояли двое его друзей. Один из них, Павел, в этот момент вытаскивал из ушей наушники. Другой, Михаил, отвечал за съестное и принес кое-что к чаю. Две загорелые физиономии приветливо улыбались. «Ты один?» – спросил Паша. «Да, давай, заходи». Гости вошли внутрь. Все трое были рады и принялись пожимать друг другу руки. Осторожно, сказал Миша, у меня правая рука еще болит. Что случилось? Ударился об чей-нибудь зуб? Хихикнул Леня. Нет, обжег, сказал Миша. Давай ко мне в комнату. Леонид прыгнул на кровать и пригласил друзей последовать за ним. А к чаю что-нибудь взяли? спросил он. Да, Миха что-то там взял. Класс. Ну давай, рассказывай. Леня занялся чаем. «Мы с роднёй на море были», – начал Паша. «Вот это местечко скажу вам. Отель просто класс. Все удобства. Бассейн, бильярд, игровые автоматы. Лаки ходит по номерам и еду разносит. Прикинь, приползает с утра и стучит в дверь. Завтрак. Да какой там завтрак, дай поспать!» Все трое засмеялись. «И ещё чаевые ему подавай, будильник ходячий. Сам не спит и другим не даёт». «У него работа такая». «Ну и что дальше?» – не унимался Лёня. «Гуляли, короче, на полную катушку. днем на пляже загораешь, да на катамаране педали крутишь, а вечером на дискотеку отрываться». «Так ты чё, всё лето педали крутил, что ли? Конь педальный?» И они опять залились звонким смехом. «Короче, весело было». «Ну да, а нас с сестрой в лагерь засунули», – продолжил тему Лёня. «Зацени!» Он вскочил с кровати и снял со стены грамоту Первое место занял в эстафете «Класс! Здорово!» Восхищались его друзья, рассматривая грамоту «Вас там спортом занимали, что ли?» Спросили ребята Леонида «Ну, конечно, какая-то спортмассовая программа была Это же во всех лагерях Да нормально, весело было Первый день как-то еще стеснялись А потом быстро подружились с пацанами И уже вместе зажигали» «Сестра там с девчонками, а мы с ребятами». «Короче, все понятно с тобой. Ты все лето по лесу бегал. Олень северный», – заключил Паша. «Да иди ты, конь педальный!» И Леонид кинул в него подушку. Друзья захохотали. «У нас там в отряде один пацан был. Мы его сказочником прозвали. Он каждую ночь после отбоя нам всякие страшилки рассказывал. Знал их, наверное, сотню. Страшно, зараза было». А однажды решили приколоться над одним ботаном. Ночью вынесли его тихонько на кровати в лес и привязали к кровати. Так он полночи орал, как резанный. Наутро разборки были, все виноватых искали. «Да, это жестко», — вынес свою оценку Михаил. «Я тоже, думаю, перестарались. Но идея не моя была, я только поддержал. Да там еще много чего было. Чем-то ведь надо было себя занять». «Ну а ты Мишань где был? спросил Паша Михаила, наливая вторую чашку. Да, давай, колись, поддержал его Леня, разворачивая шоколадную конфету. А со мной, пацаны, странная история произошла. Я до сих пор до конца не могу понять, что это было. Сами мне скажите. Двое его слушателей улеглись поудобнее, и Миша начал свой рассказ. Меня на лето отвезли в деревню к родителям отца. Местечко тихое, красивое, правда немного глуховатое. Чтобы в город добраться, нужно реку преодолеть. Для этого там работает переправа. Можно на плоту, можно на лодке. Никаких паромов нет, все своими ручонками работать приходится. Я там уже не первый раз и местную братву знаю. С ними-то мы и веселились. Они там все в округе знают где и что купить, кто и где живет, какие вечеринки лучше и где девчонки красивее. Но вот и решили мы однажды сходить на дискотеку в город. Пацаны говорили, что там самая лучшая тусовка собирается. Меня в тот день старики немного загрузили работой, и я ребятам сказал, что приеду попозже сам. Договорились встретиться в городе на том берегу. Вышел я из дома уже когда вечерело. На небе начали проявляться первые звезды, а ветерок почти полностью затих. Я подошел к реке. Она у нас широкая, вплавь переплыть можно, но трудно. Некоторые на переплывали. Правда, бывали случаи, что кто-то и тонул в неспокойной воде. Я остановился и посмотрел в сторону города. Там горело множество огней. Я прислушался. С того берега доносился городской шум, была слышна музыка и сигналы автомобилей. Все это растворялось людскими криками. Неподалеку раздался треск сверчка. Немного постояв, я вдоль берега направился к переправе. Я уже представлял себя на дискотеке, как вдруг «Эй, путник, давай перевезу!» Я вздрогнул от неожиданности и увидел рядом с собой у берега лодку. В ней сидел переправщик. «Садись», — сказал он снова, — «я много не возьму». «Много?» — удивился я. «Так тут вроде бесплатно». Он ничего не ответил. Я направился к нему и залез в лодку. «А ты типа подрабатываешь здесь? Ну, в смысле, батрачишь на своей лодке?» «Все верно», — ответил он, — «я помогаю нуждающимся, и ты один из них». «Точно», — усмехнувшись, — подтвердил я, — Я нуждаюсь, чтобы меня перевезли на тот берег и уже опаздываю. Мы тронулись. Было прохладно, и по поверхности реки гулял холодный ветерок. Я засунул руки в карманы и поднял воротник. Переправщик не спеша, работал веслами. Он был одет в дождевую накидку с капюшоном, и лица его разглядеть было невозможно. Какое-то время мы ехали молча. Было тихо, И лишь легкие всплески весел то и дело нарушали тишину. Наконец я спросил, «Так сколько ты хочешь взять с меня?» Он не ответил. После некоторой паузы он спросил меня, «А сколько ты можешь дать?» «Ну, не знаю. Вообще-то здесь всегда бесплатно возили. Я вообще-то мог бы обратиться и к бесплатным переправщикам. Уже поздно, и тебя никто кроме меня не перевезет». «Я задумался. А ведь и правда. Переправа, наверное, уже не работает. Он этим и пользуется. Перевозит после закрытия основной переправы. Ловкий ход, ничего не скажешь. Наверное, выгодный бизнес». «Так что ты можешь мне дать?» – вновь спросил таинственный переправщик, нарушив ход моих размышлений. «Я думал, мы говорим о деньгах? У меня другая система расчета. «И какая же? Натурой, что ли?» Я засмеялся. Он не пошевелился и не проронил ни слова, только продолжал все так же неспешно грести. «Ты дашь мне обещание». «Обещание?» – удивился я. «Какое?» «Ты не пойдешь туда, куда направляешься». «В смысле не пойду? Ты ведь сам меня туда везешь», – я засмеялся. «Я для того и нанял тебя? Что за глупость?» Этот переправщик совсем запутал меня, стал я размышлять. «А для чего же я к нему в лодку сел? Что-то он темнит. Этот разговор начинал меня настораживать и пугать. Что за обещание? Папочка мне тут нашелся. Куда хочу, туда и поеду. Странный тип какой-то». «Так мы договорились?» – вдруг спросил он. «Нет, конечно. Я вообще не понимаю, о чем мы тут говорим». «Тогда скажи мне, для чего мы туда плывем?» «Мне кажется, ты уже сам запутался. Я заплачу тебе столько, сколько скажешь. Просто привези меня туда, и все». Он не ответил. Лодка медленно двигалась вперед. Я посмотрел на небо. Оно было все в звездах. Увидев большую медведицу, я попытался найти полярную звезду. У меня это не всегда получалось. И в этот раз тоже не получилось. Лодка вдруг качнулась, и я ухватился руками за борта, А все-таки романтика, подумал я. В городе вот так под звездами на лодке не покатаешься. Хотя город и представляет все условия современной комфортной жизни, но и у глухих местечек есть свои преимущества, которые у них не отобрать. Может, когда-нибудь, когда вырасту и стану самостоятельным, независимым от родителей, перееду в какое-нибудь такое же тихое местечко, займусь своим хозяйством. У меня будет жена и дети, с которыми мы будем рыбачить. А по вечерам... Для чего ты живешь? Вдруг спросил переправщик. Я немного вздрогнул от неожиданности, так как полностью погрузился в свои размышления. Для чего живу? Переспросил я. Вопрос был неожиданный и одновременно глубокий. Я на секунду задумался. Я живу, чтобы... Сказал я вслух и добавил про себя. Вот это да. Я не знаю, что сказать. Но я живу, чтобы вырасти, стать самостоятельным, ни от кого не зависеть. Он немного помолчал и ответил. Развитие человеческого тела не является смыслом человеческой жизни. Это естественное явление, не зависящее от самого человека. В Евангелии сказано, «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» «Это Божье дело, чтобы выросли и мужали!» После некоторой паузы он снова сказал, «Итак, ты не знаешь, для чего живешь?» «Ну нет, конечно, знаю. Я живу, чтобы жить и потом умереть». «Ты живешь, чтобы умереть?» «Ну да, и не только я, все люди так». «Нет, не все». А только подобно тебе беспечные и не понимающие смысла своего существования. Это достойно великих слез. Слушай, друг, как тебя зовут? Михаил, отлично, земляк. Мы с тобой к тому же тески. В смысле, я тоже, Миша. Ну и объясни мне, теска, для чего живут люди? Ты, наверное, с другой планеты сварился, потому что у нас тут все рождаются, чтобы умереть. И так было во все времена. Человек рождается не для того, чтобы умереть, он рождается для того, чтобы жить, но чтобы жить, ему нужно ежедневно и ежечасно умирать. Ты должен умереть, чтобы жить. Чего-чего? Я что-то совсем ничего не понял. Ты меня окончательно запутал. Настоящая жизнь возможна только в Боге, первые источники жизни». Но пока человек не умрет для греха, он не может достичь подлинной жизни. Именно для этого и дается время земного существования. Ты должен успеть сделать свой выбор. Переправщик сказал это неспешно и четко. Его голос был ровный и сильный. Было чувство, что он проникает до самых твоих костей. «Ошибка в выборе непростительна», – продолжал таинственный попутчик. Второго шанса не дается. Когда он это говорил, я почувствовал, что стало как-то жарко. Я расстегнулся, но это не помогло. Руки вспотели, и их даже начало сжечь. Я решил опустить их в прохладную воду, чтобы охладить. Но как только я засунул одну руку, то почувствовал, что вода в реке кипит. Я вскрикнул, выдернул руку из воды и быстро стал ею трясти, чтобы унять боль. Человечество злоупотребляет правом вечного выбора. Оно не ценит отпущенное ему время. Подобно трубе гремел голос переправщика. Оно лжет, ест, пьет и веселится. Оно возомнило себя Богом. И наказание неминуемо. Когда он произнес эти слова, я увидел, что мы находимся в каком-то непроглядном мраке. Звездное небо исчезло. В нос ударил жуткий смрат а лицо обожгло раскаленным воздухом. Я отпрянул назад и увидел, что вода в реке вовсю бурлит и клокочет. И это уже и не река вовсе, а какое-то жидкое кипящее пламя. Пузыри лопали сильным шумом, разбрызгивая вокруг себя ядовитые капли, а дым от кипения поднимался вверх и растворялся во мраке. На душе стало невыносимо тяжко. Хотелось выть и кричать от навалившейся безысходности – Я не знал, куда податься. Закрыв руками лицо, я закричал от ужаса, который пропитал меня насквозь. И в этот момент я осознал, что кричу не один. Вокруг меня из кипящей лавы показались тысячи рук и голов. Они барахтались и вопили, что было сил. Вид их был ужасен. От сажи и ожогов они были все черные, как живые мертвецы. На их лицах можно было разглядеть неописуемый ужас и боль. Заметив меня, они направили свои руки в мою сторону и молили о помощи. От этого общего крика можно было сойти с ума, и я превратился в один сплошной комок боли и страха. В этот момент откуда-то сверху из пещер преисподней, подобно вихрю, налетели полчища каких-то существ. Их вид был неописуем и ужасен. Они носились над кипящей поверхностью и что-то выкрикивали – Вдруг заиграла какая-то музыка. Своим голым она перекрывала грохот клокочущего моря. Услышав звуки этой отвратительной мелодии, ужасные существа стали дергаться и кривляться, изображая какой-то танец. Они танцевали прямо на головах и руках мучащихся и кричащих людей. При этом они злобно смеялись и ревели, и периодически били палками торчащие из огня трясущиеся руки. Весь этот вой и гул невозможно описать и выдержать. И я не понимал, почему все еще находился в сознании. Когда эта адская вакханалия достигла своего пика, вдруг переправщик, который все это время сидел передо мной, скинул свой капюшон и встал в полный рост. При этом я пришел в ужас. Он оказался огромных размеров, метров десять или двадцать в высоту. Теперь его лицо было видно очень хорошо. Оно было прекрасным, мужественным и решительным. Он как-то странно светился и излучал вокруг себя добро, умиротворение и неземное спокойствие. У него были длинные волосы, а одет он был как воин, только не современный, а какой-то древний, в доспехах и латах. На его плечах была мантия, а бедра закрывала юбочка, как у римских легионеров. На поясе у него висел огромный меч – Он весь светился и был как бы из раскаленного металла. Вдруг за его могучими плечами раскрылись два огромных крыла, так что меня обдало мощным раскаленным вихрем. Казалось, они закрыли с собой все воздушное пространство. Увидев это, полчища нечисти завопили. «Михаил! Михаил здесь!» И бросились кто куда. Тогда этот могучий воин посмотрел вверх и громогласно произнес – «Станем добре, станем со страхом, вонмем Слову Божию и не помыслим ничего Бога противного». Я был в полном шоке и видел себя букашки перед ним. После этого он посмотрел на меня. Его глаза светились, словно звезды. При этом я ясно понимал, что его лучезарный взгляд видит меня насквозь, как рентген. «Ты дашь мне обещание», — громогласно произнес он ты не пойдешь туда, куда направлялся. Я широко открытыми глазами смотрел на него и смог только несколько раз кивнуть головой. И вдруг все внезапно пропало. Там, где только что горели его глаза, я увидел звездное небо. Полной грудью я вдохнул в себя холодный ночной воздух и вполне оценил радость земной прохлады. К своему удивлению, я стоял на том же берегу реки, и даже не собирался никуда плыть. На том берегу все так же горели заманчивые городские огни и гремела музыка. Только сейчас к этому добавилось еще мерцание красных полицейских мигалок. Я стоял и обдумывал увиденное. Что это было? Ответов у меня не было, равно как и объяснение тому, кто был этот таинственный переправщик. Ребята сидели широко вытаращив глаза и открыв рты. Прощай, никто и думать не хотел. «Вот это да!» – выдавил наконец Леня. «И что ты думаешь?» «Я уже кое-что узнал», – сказал Миша. «Я сходил в храм, и там мне показали икону Архангела Михаила. Он предводитель небесного воинства, и оказывается, меня крестили в честь него. Он мой небесный покровитель. Я теперь его с собой ношу». Миша досталась под рубашки медальон с иконой Архангела Михаила. «Круто, ничего не скажешь», – добавил Паша. Батюшка в сказал, что это могло быть видение». «Видение?» «Да, такое духовное явление потустороннего мира». «Да уж. И что думаешь делать?» «Пока не знаю. Но одно знаю точно. На дискотеке больше ни ногой. Я дал ему обещание». «А может, все это привиделось? Ну, в смысле, померещилось?» «Да, я тоже сначала так подумал, но нет». С утра просыпаюсь в кровати и думаю, вот это сон, все как наяву было, и вдруг как закричу, а у меня все лицо красное и горит, и кисть правой руки вся в волдырях от ожога, вся рука обожжена, именно ее я в кипящее море засунул. С этими словами Миша протянул вперед правую руку, и друзья увидели, что она до сих пор красного цвета, и кожа кое-где облазит. На следующий день, после того, мы встречаемся с моими знакомыми, ну, с теми, с которыми договорились встретиться на дискотеке. Они меня спрашивают, «Ну что, ты приходил?» Я хотел уже было соврать, что был. А потом думаю, «Не буду». И говорю, «Нет, не был, не смог». А они мне, «Вот и молодец, что не был. Там вчера большая драка была. Человек 30 в больничку отвезли, а троих насмерть зарезали. Теперь разборки по всей области». Так что счастливчик ты. Вот так мой небесный покровитель меня от смерти спас. Ребята еще долго сидели и обсуждали рассказанное. Мнений и вопросов было не счесть. Через год Миша закончит школу и изберет путь служения Богу и ближним. Ввиду невозможности по состоянию здоровья проходить срочную службу в армии, он поступит в семинарию а еще через семь лет примет рукоположение в Сан-Диакона. Сейчас он уже давно протеерей Михаил и живет с семьей в одном тихом поселке. Иногда в своих проповедях он рассказывает этот случай на пользу слушающих, только не говорит, что это было с ним самим. А еще у отца Михаила есть лодка, и он со своими сыновьями часто ходит на ней порыбачить под ночным звездным небом.